понимаю теперь я все понимаю вот как но что же вы поняли друг мой?» мы везем от тосу какое-нибудь важное предложение его величества короля аромис ответил нечто не членораздельное не говорите мне ничего больше».